Всё-таки Елдвоуф похоронила под обломками, поэтому решение использовать священный огонь было правильным. Они не ожидали, что он потеряет сознание от возможного шока, быть сожжённым под рухнувшим домом. Кажется, настало время стать серьёзным. Да ну. Тогда нам стоило это сделать ещё раньше. Я подожду. Так почему бы тебе не показать свою силу, Калкакелрт, назад? Примедиус прошептала им свои приказы.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 Это было потому, что он выглядел совершенно иначе, чем раньше. Она даже подумала, что Йолдвов поменялся местами с другим демоном. Однако было не так много демонов, которые бы так выглядели. Действительно, это был Йолдвов. Это была его истинная форма. Он взмахнул своими огненными крыльями, и кончик его хвоста вспыхнул. Его пугающие мускулистые руки тоже были в огне. Его свирепое лицо выражало ярость. Жицы прикажите ангелам атаковать. Повинуясь приказу Калки, Жицы приказали своим ангелам броситься в атаку. Ялдовов не контратаковал ангелов, когда они замахнулись своими оружием и ударили по нему. Несмотря на то, что он был окружён и его постоянно атаковали, это ничуть ему не вредило. Это выглядело так, будто толпа детей били палками по бронированным доспехам паладина. Это моя истинная форма.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 и даже усиленная Ремедиус не смогла разглядеть ни одного его движения. Просто этого единственного удара оказалось достаточно, чтобы уничтожить всех ангелов, которые сформировали стену для неё. Похоже, это действительно была истинная форма Йелдвоофа. Ремедиус глотнула, увидев, что такая его подавляющая сила может с лёгкостью убить столько ангелов одним ударом. Тогда она покрепче сжала священный меч. Пот лился с неё словно дождь. Она чувствовала, как будто её кожа изменила цвет под доспехами. Смогу. Смогу ли я победить? Нет! Гра! Премедиус прокричала, чтобы прогнать свой страх. Если это необдуманное действие не сумеет эффекта прямо сейчас, то в душе она фактически признает своё поражение. Покрепче сжав свой святой меч, она устремилась вперёд. Она вложила всю мощь своего тела в стремительный нисходящий удар. Ельдвоф не блокировал и не уклонялся, а потом меч отскочил со смешной лёгкостью. М меч, выкованный из мистического металла, что был твёрже адаманта, отскочил от кожи Ельдвофа. Она подняла глаза и увидела, что Ельдвоф смотрит на неё. Взгляд был похож на то, как человек безучастно смотрит на червя, извивающегося на земле. Сражаться с тобой без оружия это настоящая проблема. Да нет же, здесь есть отличное оружие. Йелдвоф прошёл вперёд, не обращая внимания на Ремедиус. Его массивное тело оттолкнуло её в сторону. Что? Чёрт возьми! Ремедиус и только что призванные ангелы набросились на спину Йелдвофа. Однако его металлическая блестящая кожа осталась нетронутой их лезвиями. Они атаковали его заклинаниями. Однако все они отскочили. Этот ублюдок не останавливается. Но что он смотрит? Лицо Ремедиус побледнело, когда она посмотрела в сторону, куда направлялся Елдвоуф. Там стояли Калка и Келлорд. Эй, вы, сделайте что-нибудь! Остановите его! Поторопитесь! И остановите его! Ремедиус прорычала приказы полоненам позади них. Она не могла представить, что они смогут сделать, но и позволить Елдвоуфу добраться до Калки и Келлорд тоже не могла. Пусть Калка и Келлорд отступят! Он идёт за ними.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 Инстинкты, на которые она всегда могла положиться, сейчас молчали. До этого момента ей всегда могли помочь её вице-капитаны, или Келерт, или приказы Калки. Всё, что ей нужно было делать, просто выполнить их. Однако сейчас всем троим нечего было сказать. Ремедиоса осознавала четность попыток, но в одном она была уверена: до тех пор, пока жива хотя бы одна из них, они помешают Йелдвуфу добиться своих целей.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 Несколько жрецов, способных по видимому на магию третьего ранга, выступили телохранителями Калки. Их защита должна была выиграть немного времени для побега. Хм, великая телепортация. Незапно ел дvalueOf испарился, и мечу в его руках рассёх клик швоздух. Что? Ремедиус запаниковала и оглянулась, а затем жалобный вопль дошёл до её ушей. Сердце Ремедиус задрожало. Звуки исходили с того направления, куда они бежали. Тем не менее, строй паладина не позволил ей увидеть, что там происходило. Сила её магических предметов подавляла страх, но тревога не уходила. Если её сестру и их стражу убьют, то одна лишь Калка сможет противостоять Эльдваофу. Она была жемчужиной святого королевства Падиона, и страна падёт вместе с ней. "А ну, с дороги!" кричала Ремедио, срываясь на бег. Паладины шустро расступились, образуя проход.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 Пока Ремедиус бубнила себе это под нос, она увидела, что Йэлдвоф уже заполучил тело Калки. Ей не светило роскошь увидеть, что Келерт в безопасности. Массивная рука Йэлдвофа была сомкнута вокруг ног Калки. Его руки были объяты огнём, а она слышала звук, будто плоть шепела под раскалённой бронёй. Её закрытое шлемом лицо выглядело обезумевшим от боли, а ровные ряды зубов были яростно стиснуты. Чёртов ублюдок!